Ухо не подвел. Утром он подогнал к Лениному подъезду голубой фордовский микроавтобус с надписью «Петербургские телефонные сети». Мало того, в пассажирском отсеке автобуса стоял пластмассовый чемоданчик с инструментами и лежали два фирменных комбинезона с такой же надписью на спине. Правда, лени оба оказались великоваты, но Ухо претензий не принимал. В конце концов, он специалист по машинам, а не дизайнер одежды. Так или иначе, через полчаса микроавтобус подкатил к той самой частной гостинице, откуда поступило на адрес Аскольда электронное письмо от хозяйки собачки. Неподалеку от входа в гостиницу Маркиз заметил металлический шкаф с выходами телефонного кабеля. Открыть его было делом минуты, затем Леня, недолго думая, перерезал монтажным ножом все жилы кабеля, лишив гостиницу телефонной связи. Заодно он лишил связи жителей соседнего дома, но это были неизбежные неприятности из раздела «Лес рубят, щепки летят». Теперь у него, по крайней мере, была официальная причина посетить гостиницу. Ухо остался на страже возле кабельного выхода. Он должен был в нужный момент вернуть провода в исходное состояние и вообще обеспечивал безопасность операции. Сначала Леня попытался зайти в отель со служебного входа, поскольку знал, что именно со служебного входа располагается все самое интересное. Однако ухо нисколько не преувеличивал вчера. Там на проходной сидела суровая тетка из вневедомственной охраны. «Пропуск!» Проговорила она ледяным тоном. Таким голосом, наверное, заговорил бы огромный двухдверный холодильник, если бы он внезапно овладел человеческой речью. «Телефонные сети», – деловым тоном сообщил Маркиз, показав надпись на своем комбинезоне. «У вас тут авария! Меня вызвали на ликвидацию! Пропуск!» – повторила тетка, обдав Маркиза полярным холодом. Она работала во вневедомственной охране последние 40 лет и считала свою работу самой нужной и самой ответственной на свете. Неважно, что она охраняла в данный момент – секретное производство или частный завод санитарного фаянса. Мимо нее никто не должен был пройти без пропуска. «Говорю вам, меня на аварию вызвали». Маркиз попытался включить все свое мужское обаяние. Но это было все равно, что пытаться обаять медвежий капкан или бензопилу. «Пропуск!» – Проскрипела охранница, не меняя выражения лица. Ясно было, что мимо нее и муха не пролетит без соответствующего документа, снабженного печатью и фотографией. «У вас же во всем здании телефоны не работают!» Леня последний раз попробовал достучаться до охранницы, но это оказалось выше его сил. «Ну и черт с тобой! Сидите без связи!» Маркиз развернулся и направился в обход здания к главному входу гостиницы. Гостиничный холл был застелен огромным светло-бежевым ковром. Вдоль стен стояли кожаные диваны и глубокие кресла. Леонид огляделся и уверенно прошествовал к стойке портье. «Телефонные сети!» – сообщил он, поставив на стойку свой фирменный чемоданчик. «Что значит «телефонные сети»? Мы вас не вызывали», – забеспокоился Портье. «А я уже здесь», – обрадовал его Маркиз. «У вас где-то обрыв линии». «Не может быть! Я только что звонил». Партия схватил трубку, поднес к уху, и лицо его удивленно вытянулось. «И правда, нет связи. Однако, как быстро вы реагируете?» «Стараемся!» — Леня широко улыбнулся. «Боюсь, что придется обследовать все номера. Начните отсюда!» Партье указал на блок розеток у себя за стойкой. «Может быть, неисправность здесь? Тогда не придется беспокоить постояльцев!» «Может быть...» — с сомнением проговорил Леня и нырнул за стойку. Он выкрутил винты... Снял с блока крышку и с умным видом уставился на переплетение проводов. Партье немного понаблюдал за ним, покачал головой и занялся собственными делами. Леня копался в проводах, время от времени выглядывая из-за стойки. В один из таких моментов он заметил, как через холл пробежала очаровательная собачка породы Чухуахуа. «Вот это да!» – подумал Леня, протерев глаза. «У меня что, глюки? Если бы я не был на сто процентов уверен, что Пуи остался дома, я подумал бы, что это он?» Собачка снова появилась в поле его зрения, и на этот раз Маркиз разглядел, что у нее немного более светлый, чем у Пуи оттенок шерсти. Кроме того, она явно была девочкой, судя по черному плессированному платьицу. Вслед за собачкой в холле появилась ухоженная дама, прилично за сорок в черном брючном костюме. Эни, золотка, иди к маме, проговорила дама и взяла собачку на руки. Затем, взглянув на часы, она проследовала в дальний конец холла и устроилась на мягком кожаном диване. Интересно, подумал Леня, значит, письмо пришло от настоящей невесты? А что? Пуи это Эни наверняка понравится. Но сейчас его заботили не брачные планы Пуи, а судьба Лолы. Поскольку вчерашнее электронное письмо появилось наверняка с ее подачи, хозяйка Эни должна что-то знать о Лолкиной судьбе. Маркиз подхватил чемоданчик с инструментами, бесшумно выбрался из-за стойки и пополз через холл вдоль телефонного провода. Затем он юркнул за один из диванов и подобрался еще ближе к хозяйке очаровательной Чихуахуа. Несколько минут прошло в безмолвном ожидании. Наконец дверь гостиницы открылась, и в холл вошел невысокий, круглолицый мужчина в длинном бежевом пальто. Он устремился прямо к даме с собачкой. — Здравствуйте, Галина Евгеньевна! — воскликнул посетитель, схватив женщину за руку. Чихуахуа раздраженно тявкнула и укусила его за палец. «Черт!» – вскрикнул мужчина, тряся рукой. «Что это она?» Эни не любит фамильярностей», – строго проговорила дама. «Впрочем, я тоже. Присаживайтесь». Она указала на диван рядом с собой. «Такая маленькая, а такая кусачая!» – пробормотал мужчина, опускаясь на диван. «Давайте перейдем к делу», — оборвала его женщина. «Я вас наняла не для того, чтобы вы обсуждали мою собаку. Я плачу вам, и плачу достаточно большие деньги. Вы один из самых высокооплачиваемых частных детективов». «Потому что я один из самых лучших», — горделиво ответил тот. «И что вам удалось разузнать?» Женщина понизила голос, и, чтобы расслышать ее, Маркизу пришлось переползти еще ближе. Частный детектив достал из кармана блокнот и стал перелистывать его. Тем временем собачка соскользнула с колен своей хозяйки и юркнула за диван, туда, где прятался Леня. Эни, девочка, куда ты?» – забеспокоилась Галина. «Что там такое, мыши?» «Не связывайся с ними, детка. Ты можешь подхватить какую-нибудь заразу. Им наверняка не делали никаких прививок». Чихуахуа подошла к Лене и зарычала на него, как настоящая собака. «Безобразие!» Галина повысила голос. «Такая приличная гостиница и мыши!» «Уверяю вас!» Подал голос портье. «У нас нет никаких мышей. Мы раз в месяц приглашаем лучшего в городе кота мышелова. Причем исключительно для профилактики». «А почему же моя собака рычит?» возмущалась дама. Она рычит так только на мелких животных. Прошипел Леня, прижав палец к губам. У меня есть собачка твоей породы. Только мальчик. Здорово, правда? Если ты будешь хорошо себя вести, я вас познакомлю. Эни с недоверием выслушала его шепот, затем принюхалась. Видимо, на руках Маркиза сохранился запах пуи. Потому что собачка завиляла хвостом, подошла ближе и лизнула Леню в руку. «Хорошая девочка!» – прошептал Леня. «Теперь иди к хозяйке, а я обдумаю, как познакомить вас с Пуи». Энни наклонила голову на бок, немножко подумала, выбралась из-за дивана и... Взобралась на колени к хозяйке. «Вы меня слушаете?» – негромко проговорил частный детектив. «Слушаю, слушаю» проворчала галина почесывая эни за ухом итак вот что мне удалось установить детектив наклонился над блокнотом и заговорил еще тише. вы просили меня выяснить куда поступили деньги снятые со счета вашего мужа в екатеринбургском отделении гамма банка со счета моего покойного мужа уточнила галина до этого мы тоже дойдем произнес детектив, бросив на нее быстрый взгляд, и продолжил. Это было непросто. Я задействовал свои личные контакты в банковской сфере. «Не нужно меня агитировать», – прошипела Галина. «Не нужно доказывать, как вам трудно работать. Не на лесоповале трудитесь. Я вам за то и плачу, чтобы вы задействовали все контакты. Докладывайте мне не о своих трудностях, а о результатах расследования». «Конечно», — кивнул детектив. «Короче, я выяснил, что снятые с вашего счета деньги поступили в местное отделение партнер-банка. Насчет...» Он сделал паузу, как будто не сразу смог прочесть свои записи. «Насчет Кухарчука Василия Петровича». «Василия Петровича?» Озадаченно повторила дама. «Вот именно». Частный детектив поднял глаза от блокнота. «Мне сразу показалось подозрительным совпадение имени и отчества этого Кухарчука и вашего мужа. Моего покойного мужа!» Повторила Галина, впрочем, без прежней уверенности. «К этому мы подойдем». И детектив продолжил. «Я приложил усилия и сумел раздобыть ксерокопию паспорта этого господина Кухарчука». Правда, ксерокопия очень некачественная, лицо на фотографии очень размытое. Но вот вполне отчетливо читается страница, на которой стоит штамп регистрации брака. Я узнал, что три года назад господин Кухарчук вступил в брак с некой Валентиной Павловной Кухарчук. И этот брак был зарегистрирован Адмиралтейским районным отделом ЗАГС. «И он Кухарчук, и она Кухарчук?» – переспросила Галина. «Они что, родственники?» «Мне пришел в голову тот же вопрос», – оживился детектив. «И я обратился в архив Адмиралтейского ЗАГСа. Не буду утомлять вас описанием того, как я это делал». «Да уж, пожалуйста». «Короче, мне удалось получить копию свидетельства о браке, из которого я выяснил, что молодожены-кухарчуки вовсе не были родственниками. Не были они даже однофамильцами». «Как это?» Галина явно растерялась. «Очень просто». Детектив выдержал эффектную паузу и проговорил. «Василий Петрович взял фамилию своей жены. Это не возбраняется законом. А до свадьбы он носил фамилию». Он снова сделал паузу и, видимо, давая возможность своей собеседнице самостоятельно разгадать загадку. Но Галина не могла или не хотела думать на эту тему. Она повысила голос, забыв о партии. Но «Ну говорите же!» Он носил фамилию Ипатов. «Не может быть!» Выдохнула Галина. «Может!» И детектив протянул ей ксерокопию свидетельства о браке. «Василий Петрович Ипатов», прочитала вслух Галина, «и Валентина Павловна Кухарчук, вступили в брак». Ох, он сволочь, ох, он подонок, ох, он извращенец! Она изорвала ксерокопию в клочки и расшвыряла эти клочки по холу под удивленным взглядом партии. Если хотите, я дам вам еще одну, предложил частный детектив. Я сделал на всякий случай несколько экземпляров, поскольку предвидел вашу эмоциональную реакцию. Дайте еще одну, попросила Галина. Она изорвала вторую ксерокопию и немного успокоилась. Снова понизив голос, она произнесла. «Вот ведь гад! Он как раз три года назад сказал, что потерял паспорт и оформил новый документ. Выходит, по этому документу он женился на этой самой Кухарчук, поменял фамилию. Ах он сволочь! Ах он двоеженец!» «Совершенно с вами согласен», — подтвердил частный детектив. «За эти три года ваш супруг выстроил в Петербурге новую квартиру, где и поселился со своей второй женой. Затем перевел деньги со своего счета на свой же, но открытый на новую фамилию». «Черта с два!» – прорычала Галина. «Со своего счета! Это наш счет! Наш общий счет! И вообще это мои деньги! Я не успокоюсь, пока не отберу у него все до копейки!» «Совершенно разумное намерение», – поддержал ее частный детектив. «Только хочу вам посоветовать не действовать слишком быстро, не торопить события». «Это еще почему?» – переспросила Галина. «Сейчас вы слишком возбуждены и можете наделать ошибок, особенно учитывая ваш темперамент. Сначала нужно взять себя в руки, успокоиться, обдумать свои шаги. Знаете поговорку?» «Месть — это такое блюдо, которое следует подавать холодным». «Но я сейчас просто взорвусь от возмущения!» — выдавила из себя Галина. Разумеется, она была потрясена тем, что узнала. Но не меньше ее был потрясен маркиз, прятавшийся за диваном на расстоянии протянутой руки. Конечно, его не так близко касалось подлое поведение господина Ипатова-Кухарчука, но... Он был просто потрясен невероятным стечением обстоятельств. «Это же надо такому случиться?» Думал он, переваривая услышанное. «Мы с Лолкой совершенно случайно выбрали этого Ипатова из тысячи возможных вариантов, и вдруг выясняется, что он жив-здоров и провернул такую необыкновенную операцию. Мало того, Лолка столкнулась нос к носу с его собственной вдовой, то есть женой, то есть с той самой женщиной, за которую она себя выдает? Нет, от этого всего точно крыша может поехать. Один вывод из всего случившегося напрашивался сам собой. Лолу нужно срочно вытаскивать из этой гостиницы, пока еще кто-нибудь не пронюхал о таком сногсшибательном совпадении, о том, что здесь бок о бок проживают две вдовы, или две жены, одного и того же человека. Ладно проговорила наконец Галина. «Вы меня убедили. Я не буду ничего предпринимать прямо сегодня. Хоть немного выжду. Постараюсь успокоиться. А вы тем временем соберете всю информацию о его второй жене и обо всем, чем он сам сейчас занимается. Мы с вами встретимся снова дня через два». Она замолчала и вдруг воскликнула совсем другим тоном. не Золотко, что ты делаешь?» «Мы же с тобой договаривались! Это неприлично!» Энни, про которую все забыли, перебралась на колени к частному детективу. При этом она смотрела на него с таким трогательным и невинным выражением, что мужчина размяк и принялся почесывать собачку за ухом, не замечая, что она тем временем писает на его бежевое пальто. Осознав, что происходит, он вскочил, сбросил Энни и принялся оттирать пальто носовым платком. «Что же это такое?» – бормотал детектив, безуспешно пытаясь очиститься. «Это просто хулиганство!» Эни же, жалобно повизгивая, снова вскарабкалась на руки хозяйки и оттуда, почувствовав себя в полной безопасности, истеричным визгом высказала все, что она думает конкретно о грубом детективе и вообще о мужчинах. «Как вы могли!» Галина немедленно переключилась на новый объект. «Как вы могли так с ней обойтись? Как вы могли так грубо швырнуть ее? Она могла ушибиться. Наверное, она что-нибудь себе отбила. Эни, девочка, у тебя ничего не болит?» И она принялась озабоченно ощупывать свою любимицу. «Однако!» – попробовал защищаться детектив. «Она испортила мне пальто!» «Сами виноваты! Вы совершенно не умеете обращаться с собаками!» Как вы не понимаете, она сделала это от перенесенного стресса. Для вас какое-то пальто дороже этого беспомощного создания. Маркиз, воспользовавшись суматохой, выбрался из-за дивана и перебрался обратно за стойку портье.